Наливалась соком трава, загородные дома там и сям светлели на заднем плане этого старинного пейзажа. Как-то вдруг сразу Париж стал казаться таким далеким, а вместе с ним и сожаление о жизни там Мария Тереза говорила мало, но он и не ожидал от нее пространных речей. Ему достаточно было взять ее за руку и вместе брести по тропинке, ведущей к железной ограде. Оттуда между виноградников полого поднималась кипарисовая аллея. Слышались звучавшие уже по-весеннему шумы, лай собаки, зов крестьянина, тарахтение трактора на дальнем поле. Жюльен закрывал глаза и наслаждался этим покоем как очень редким даром, вдруг в изобилии, предложенным ему. Однажды это было в субботу. Он получил, наконец, приглашение от Дианы Данини. Вилла Фонтанель находилась в получасе езды от центра города и издавна принадлежала семье Данини. Расположенная на вершине холма, она поразила Джульена своими размерами, красотой, пропорцией классическим фронтоном и множеством статуй из красного песчаника элегантно, непринужденно стоявших, словно часовые, на широких ступенях тройного крыльца. Внутреннее убранство соответствовало ожиданиям Жюльена. Анфилада светлых, обращенных окнами на равнину гостиных, бальный зал с лоджией, музыкальный салон с фризом под мрамор, из скрипок и тамбуринов. Здесь и приняла его Диана Данини. При ней неотлучно находился моложавый мужчина, видимо, ее постоянный официальный, так сказать, поклонник. Жюльен весьма поразился, застав здесь стердесу, с которой познакомился у Андреа Видаля. Карин, так звали ее, казалось, Чувствовала себя как дома. Она показала ему сад с распускающимися цветами. Затем провела по огромным комнатам, устроенным под террасами виллы. «Это царство князя Жана, пояснила она. «Это прозвище князя Данини Жюльена впервые услышал от Моники Беккер. В голосе Карин Жюльен ощутил легкую неприязнь». Она показала ему необычный мир, где мужем Дианы была собрана коллекция старинных миниатюрных театров и марионеток, которым он посвящал все свое время, восстанавливая на картонных подмостках с помощью кукол и специального освещения великие трагедии, разыгрывавшиеся в городе на протяжении его истории. Бланка Каппель, любовница суверена Энн, была зарезана. Элизабета де Секст, обвенчанная с великим герцогом Филиппом, убита вместе с любовником, ревнивым супругом. Фигурки были деревянные, картонные, а то и фарфоровые. Карин пожала плечами. «Вы, должно быть, понимаете, что бедная Диана не всегда счастлива с таким мужем, слегка поврежденным в рассудке. Лучше всего Жюльен понял что хотела сказать Моника Бекер, поведав ему о любовном треугольнике из четы Данини и фата, не отходившего от Дианы ни на шаг. Он служил лишь прикрытием, а в действительности третьим в треугольнике был не он, а знойная красотка Карин. Но она была любовницей отнюдь Не князя Жана. Американка поняла, что Жюльен догадался. И в несколько секунд уверенности у нее поубавилось. Во взгляде появилось то же отчаяние, что и у Валерия григорио когда он признался, что жизнь не сложна. Она передернула плечами. Все мы так же не свободны в своей судьбе, как картонные куклы князя Жана. Жюльен не ожидал таких слов из уст беззаботной и, скорее всего, ветреной американки. Она опять передернула плечами, и на лицо ее вернулась победная улыбка. Не стоит принимать слишком всерьез игры князя Жана. Они присоединились к другим гостям в столовой, обитой дорогим белоголубым китайским шелком Диана Данини, была еще прекраснее, чем всегда. Она усадила Жюльена справа от себя, несколько раз, понизив голос, обращалась к нему, а после обеда повела его по саду, одному из лучших в округе. В саду был устроен зеленый театр, где уцелевшие в развалинах одной венецианской виллы скульптуры героев и героинь Гальдони представляли галантную сценку, Из его пьесы кокетки флиртовали с лакеями. Кусты и самшиты были подстрижены особым образом. Имелся даже лабиринт.